Глава 13. Кто хочет научиться летать, тот должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать. Нельзя сразу научиться полету. Фридрих Ницше. Убедить Верочку в том, что мне нужно идти в академию одному, оказалось довольно непросто. Она не спорила, но делала вид, что не слышит неудобных ей вопросов или же с детской непосредственностью переводила тему, что-нибудь спрашивая. А сердиться на нее не получалось вот совсем, и уж тем более не после того, что она недавно сделала. В итоге минут пятнадцать я ее убеждал, а она с улыбкой кивала и спрашивала что-то свое. Мои ближники только-только оправились от смущения после фиаско со жрецом и теперь прятали лица, стараясь держать улыбки. Вот и сейчас я в очередной раз пытаюсь объяснить девушке, что в академию ее попросту не пустят. А она задала очередной вопрос. «Боярин, а чего от тебя хотели служители Перуна? И вот что тут делать?» «Наверное, вернуть заблудшую овцу в стадо», — со вздохом ответил я. «Так ты еще и пастух?» — воскликнула Верочка. Глаза ее при этом радостно загорелись. Словно она всю жизнь мечтала познакомиться с пастухом. «Нет, я скорее овца», — снова вздохнул я и пояснил. «Перун хочет видеть меня среди своих людей. Даже заклеймил как-то. А вот я этого как раз не хочу». «Заклеймил?» — еще сильнее округлила глаза девушка. «То есть поставил на тебя знак? Стрелу?» «Да». «Странно. Я его не чувствую» я его удалил, сжег». жок! испуганно прижала ладони к щекам жрица, а затем протянула руку, положила мне на плечо и на секунду прикрыла глаза. «Ты сжег только внешнюю его часть, а на более глубоком плане она бы осталась, но...» «Тебе помогла живо, да?» «Да, точно, и Перун обиделся, и не только на тебя, иначе не послал бы своих жрецов». Нельзя вернуть силой, так это не работает. Тут, скорее всего, произвол исполнителей пожал я плечами. Ты же видела, как этот жрец после всего смиренно спрашивал, можем ли мы увидеться позже. Словно он не старец седобородой, а юнец, что впервые девчонку на свидание приглашает. Видела? кивнула девушка и смущенно захихикала. Вот у меня и сложилось впечатление, что Перуному не велел действовать силой. Старикан сам так решил. Верно, кивнула Верочка. Если бы Перун хотел на тебя надавить, то послал бы обычных жрецов, а не храмовых. Обычных не понял я. Обычных воинов, что принесли ему клятву, пояснила девушка. Таких десятки тысяч. И Перун через храмовых жрецов мог бы передать им приказ на тебя напасть. А храмовые жрецы обычно не вмешиваются напрямую. У них другое предназначение. Храмовый это как тот старик?» — на всякий случай уточнил я. «Да, те, кто несут службу в храме, да и не так они сильны, как тебе могло показаться, Кайл Рис. Их сила от Перуна. А он не любит ею делиться. Просто там был рядом храм, вот у старика и получилось нейтрализовать твоих людей. Случайся это все на пару-тройку километров дальше, и ничего бы у него не вышло». «Но все равно странно, что он решился напасть». Тем более, если его богу от тебя что-то нужно. Мне все-таки кажется, он не собирался нападать, задумчиво протянул я. Просто не стерпел отказа. Наверное, привык, что к нему все уважительно относятся. Может быть, согласно кивнула жрица. Вера, а ты тоже станешь слабее вдали от храма? Решил уточнить я. Стану, но не намного. Наша мать щедра и милосердна. Она не цепляется за каждую крупинку своей силы, а ее жрицам не обязательно все время находиться в храме, чтобы лечить. Но в этот раз ты не лечила, скорее наоборот. Лечила, улыбнулась Верочка. Просто по-другому. Я лечила тебя от перуновой силы, понимаешь? Я на всякий случай кивнул. Но я не могла бы никого атаковать. Это не в природе матери. И на такое она не дала бы своей силы. «А как же она позволяет лечить воинов после битвы?» – поинтересовался я. «Это другое», – улыбнулась девушка и посмотрела на меня, как на дурака, даже неудобно стало. «Живо милосердно. И всегда надеется, что люди станут добрее. А чтобы стать добрее, им нужно оставаться живыми». «Ну да, ну да», – покивал я. Хотя на самом деле не особо во все это верил. «Да, живо действительно помогает мне безвозмездно» и, возможно, она и в самом деле добрая богиня. Но вот поверить в то, что у нее нет каких-то своих целей, я не могу. Однозначно есть. Боги они такие, в общем, боги, и нам их замыслов не понять. Да что там, я даже не могу понять, что от меня Перуну нужно, или же Локи. Вот этому-то с чего не имется. И спросить не у кого, предок и сам особо не знает, да и не доверяет он своему богу-покровителю. «Ты не веришь», — все так же улыбаясь, произнесла Верочка. «Не особо», — признался я, «хотя отживы ничего плохого не видел, только хорошее». «Это не страшно, мать добра, и не будет гневаться на твое недоверие. Она понимает, чем оно вызвано». «Это ты сейчас от себя говоришь или от нее?» — с легкой опаской уточнил я. «А какая разница?» — пожала плечиками жрица. Тоже верно, не стал спорить я. И вообще, решил, что лучше перевести тему разговора. Вера, скажи, а ты можешь благословить целительские артефакты, но только сразу хочу предупредить, что они пойдут на продажу. То, что они пойдут на продажу, не страшно, они же все равно созданы для того, чтобы лечить. К тому же, я знаю, какой дар ты принес матери очень щедрый дар. Значит, твои помыслы не корыстны. А насчет благословения мне нужно на них посмотреть. Вот, держи. Я потянул с шеи шнурок с артефактом и передал девушке. Она покрутила его в руках, зажала между ладонями и снова прикрыла глаза. На этот раз ей потребовалась почти минута, чтобы изучить артефакт. Могу, просто кивнула Верочка, открыв глаза. Есть три способа. Первый самый легкий и быстрый. Но и благословление будет временным. До первого серьезного использования второй способ сложнее. Для этого мне нужен малый алтарь. Благословление тоже будет временным, но владелец сам сможет его обновить. Ему нужно будет всего лишь посетить любой храм матери и попросить ее о помощи. И третий способ самый сложный. Благословление будет постоянным, но займет много времени, и наложить его можно только в храме. «Хм, интересно», — протянул я. «В принципе, и первый способ подойдет. Если артефакт существенно усилится даже на один раз, это уже повысит его ценность. Ведь после того, как спадет благословение, он все равно будет лечить, тем более алтаря у нас нет». «Алтарь можно построить», — просто сказала жрица. «Был бы у тебя большой дом». «Есть большой дом», — перебил я девушку. «Точнее, усадьба. И участок там большой» а буквально сегодня территория усадьбы еще подросла. Так что сейчас я пойду поступать в академию, а ты пойдешь с моими людьми и все осмотришь. А заодно расскажешь, как построить алтарь. Верочка задумчиво на меня посмотрела, но все же кивнула. А я внутренне возликовал, слава лесным белкам, и девушку делом займу, да еще и артефакты улучшать сможем. А то, что у меня дома появится алтарь живы, пусть. «Вдруг он сможет оградить мою усадьбу от других богов?» Ворота Академии сегодня были распахнуты настежь, Но и охрана перед ними была внушительная, полный десяток воинов. И всех подряд они на территорию не пускали. А еще перед Академией была самая настоящая пробка из экипажей и корец с гербами. И вот это показалось мне странным. Вроде как всего лишь экзамен на ранг проходит, а не всеобщий выпускной. «Откуда столько людей?» Хотя тот клерк, что получил от меня взятку за пропуск на экзамен, вроде как говорил про то, что народу будет много, но я даже не представлял, насколько. Пешком ко входу я идти не стал. Не потому, что переломлюсь, тут идти-то пару сотен метров всего. Дело в том, что весь скопившийся транспорт потихоньку двигался и высаживал своих пассажиров именно у ворот, не раньше. И я подумал, что в этом есть какой-то смысл. Скорее всего, не родовитым боярам ножками топать до входа. Скажут потом, что тарапыга бескоретный, нищеброта вообще хмырь, а нам такого не надо. Заодно удалось заранее рассмотреть надписи на большом плакате, что висело у входа. Там говорилось, что с собой сегодня нельзя проносить на территорию никакое оружие и артефакты. Также, пройдя за ворота, Следовало оставаться на месте и ждать, когда кто-нибудь подойдет и проводит дальше. Так что свой меч, кинжал артефакты я передал Егору еще в экипаже, оставил только сумку с деньгами и бумажку с пропуском на сегодня. А если бы я шел пешком, предварительно отпустив своих людей, то даже не знаю, куда дел бы свои вещи, не выкидывать же. В итоге попрощался с сопровождающими, предварительно раздав инструкции, Зареченскому и Эльзе велел доставить в усадьбу Верочку, выделить ей там комнату и обеспечить всем необходимым. Остальная охрана будет ждать чуть в стране на специально отведенном для этого месте. А экипаж с кучером потом вернется, глядя на количество людей не думаю, что получится быстро отстреляться. На воротах предъявил пропуск одному из охранников. Он мельком на него взглянул, кивнул и не особо приветливо спросил, что-нибудь запрещенное есть? А что интересует, решил немного похулиганить я. Несмотря на все события сегодняшнего утра, настроение было приподнятым и, как ни странно, присутствовал легкий мандраж. Шутник, внимательно меня осмотрев, поинтересовался воин. Ну, проходи тогда. Зайдешь в ворота и отойди немного вправо. Никуда не уходи, жди. Понятно? Понятно, а чего ждать? «Службу безопасности. Проведут с тобой беседу». «Что?» — офигел я. «Иди уже!» — махнул рукой себе за спину воина, рассмеялся. «И жди шутник». «Не, серьезно ждать надо?» На всякий случай уточнил я, сообразив, что охранник пытается шутить. «Серьезно, серьезно!» — покивал он. «Иди давай, не задерживай очередь». А очередь действительно была. За моей спиной уже стояли два парня и девчонка, внимательно вслушиваясь в наш разговор. И лица у них были такие сосредоточенные-сосредоточенные. Явно волнуются ребята. Пройдя чуть-чуть вперед, я остановился и прислушался. «Запрещенное, что есть?» — в очередной раз спросил воин. «Нет», — как мне показалось, слегка испуганно пропищала в ответ девчонка. «Тогда проходи. Как зайдешь, отходишь вправо и ждешь. Понятно?» «Понятно», — закивала она. Охранник же бросил на меня мимолетный взгляд, тем самым показав, что все видит и замечает. Шутник, блин. Хотя сам виноват. Человек на службе, а я тут остроумием страдаю. Пройдя еще немного дальше, я последовал рекомендации и отошел вправо, к большой группе молодежи обоих полов. И, кстати, эта группа была не единственная, видимо, другие охранники отправляли в другие места. Атмосфера среди будущих студентов царила слегка нервозная. Практически никто не общался, не шутил и не бродил. Стояли, как истуканы, и прилежно чего-то ждали. Ну и я пристроился ждать вместе со всеми. Многовато что-то людей, никому не обращаясь, произнес невысокий парень, стоящий рядом. Ага, кивнул я. Неужели все они тоже до сих пор не подтвердили ранг? В академии все равно проверят. Вклинился в нашу беседу еще один паренек. Моего роста и такой же слегка нескладный. Наверное, тоже быстро ранги набрал и подрос. Проверят, что, поинтересовался я. Ранги, уточнил он и, видя наши непонимающие лица, добавил. Говорят, что раньше были аферы. Некоторые покупали себе сертификат с рангом выше настоящего, поэтому Академия теперь всех сама экзаменует. А какой смысл в такой афере, не понял я. «Наверное, их родители надеялись, что в академии они быстро до этих рангов подтянутся», пожал плечами парень. «Все же учит тут хорошо». «И что, подтягивались?» — заинтересованно спросил я. «Не знаю, все может быть. Хотя сюда не зря берут только с третьего ранга. Со вторым вроде как и помереть можно во время занятий». «Помереть?» — слегка побледнел невысокий паренек, который первым заговорил про количество поступающих. «Ну, так говорят, академия все же». «Ага, не хухры-мухры», с легким скепсисом в голосе хмыкнул я. «Ну, не верите, как хотите», вдруг вызверился собеседник и отошел от нас с невысоким подальше. «Чего это он?» – ошарашенно спросил оставшийся паренек. «Волнуется, наверное», – развел я руками. «А ты не волнуешься, что ли?» «Разве что слегка», – пожал я плечами и протянул руку. «Маркус Северский». «Илья Калугин», — пожал он мою ладонь и добавил. «А я вот тоже волнуюсь. Вдруг не сдам и не поступлю». «Ты рукопашник?» — спросил я. Дождался кивка и уточнил. «А ранг какой?» «Третий». «Подтвержденный?» «Конечно», — возмутился Илья. «Ну так что волнуешься? Ранг-то твой никуда не денется. Тебе его всего лишь подтвердить нужно, насколько я понял». «А полоса препятствий?» — тут же спросил он. «Сомневаюсь, что она прям очень сложная», — задумчиво почесал я затылок. «Иначе в академии вообще никто не учился бы». «А ты на сообразительность?» — задал следующий вопрос Калугин. «Дураков отсеивают. Ты же не дурак?» «Я?» — на его лице снова появилось возмущенное выражение. «Не дурак, конечно». «Ну вот и не волнуйся». «Вы закончили выяснять, кто из вас дурак, а кто нет?» спросил нас кто-то звонким и уверенным голосом. Повернув туда головы, мы увидели симпатичную длинноногую девушку в форменной одежде Академии. «Если да, то слушайте меня, это всех касается». «А ты, собственно, кто?» со слегка нагловатыми интонациями в голосе спросил кто-то из толпы. «Меня зовут Владислава Летняя», представилась девушка, но затем от чего то нахмурилась и продолжила более строгим тоном. Впрочем, вам всем это знать и не обязательно, но все же поясню. Я третий курсница и сейчас выберу 10 человек, для которых в будущем стану куратором. Конечно, в том случае, если они сдадут экзамены. Сегодня же я буду вашим гидом и помощником, чтобы не заблудились и не наделали глупостей, понятно? А остальные, уточнил кто-то а остальных разберут другие старшекурсники. Так вам понятно? Я спросила. В ответ нестройно раздалось несколько голосов. Угу, понятно. Чей не дурак? Ну, насчет дураков это мы сегодня выясним, изобразила улыбку Владислава. Глаза же ее оставались холодными. И запомните еще одно правило, если, конечно, хотите тут учиться. Когда вас о чем-то спрашивают на территории академии, нужно отвечать незамедлительно. Причем делать это громко и четко. Вам понятно?» «Понятно», – раздалось дружно в ответ. «Ну, почти дружно. И в этот раз я тоже ответил. Правило есть правило». «Уже лучше», – удовлетворенно кивнула Владислава. «Хотя все равно придется потренироваться. Но это...» «Тренироваться, разговаривать хором?» – недовольно выкрикнул кто-то из толпы. «Мы вроде в академию поступаем, а не на службу в легион». Правило второе. Тут же громко произнесла старшекурсница: если ваш преподаватель или куратор, да даже просто старшекурсник что-то вам объясняет, то его нельзя перебивать. Понятно? Понятно. На этот раз вообще недружно ответили несколько человек. Остальные промолчали, хмуро сверля глазами Владиславу. Я тоже отвечать не стал. Что-то мне такие правила не особо нравятся. Дедовщина какая-то. «Я не слышу!» — повысила голос старшекурсница. «К целителю сходи!» — выкрикнул кто-то, и все засмеялись. «Вопрос можно?» — спросил я, сделав шаг вперед. И успел я, надо сказать, вовремя. Владислава как раз набирала воздух в легкие, чтобы выдать явно что-то гневное. Но, услышав мой вопрос, сдулась, как воздушный шарик. «Чего тебе еще?» — недовольно посмотрела она на меня. «Я понимаю, что нужно выказывать уважение преподавателям, Также понимаю насчет куратора. Но нам что, нужно перед всеми старшекурсниками на задних лапках бегать?» «Вы можете вообще никому не выказывать уважение», едва сдерживая злость, ответила она. «Но потом не удивляйтесь, если вдруг вылетите». «Вылетим из-за того, что не унижались перед старшекурсниками», нахмурился я. «Сударыня, я вообще-то боярин». «А вы предлагаете мне плюнуть на свою честь?» И вся наша группа недовольно заворчала и подалась вперед. «Кажется, что еще чуть-чуть, и Владиславу Летнюю будут бить». Она, к слову, это тоже поняла. Неосознанно сделала шаг назад, округлила глаза и чуть ли не закричала. «Вы не обязаны ни перед кем унижаться. Этого нет в правилах академии. Но любой старшекурсник может вызвать вас на поединок». «И выбить из вас эту вашу боярскую честь, понятно?» Прямо-таки родной гимназии сразу запахло. Умилился я и даже сделал вид, что вытираю выступившую слезинку, вызвав тем самым дружный хохот. Сам не знаю, зачем я лезу на рожон, но девица это мне вот прям не понравилось. «Да что там, она в край ах ох... «Хочет, чтобы я спину гнул перед какими-то хмырями, только из-за того, что они на год-два дольше проучились?» «Тебя там, наверное, все время били?» — недовольно огрызнулась Владислава. «Да, постоянно», — весело махнул рукой я. «Иногда прямо на входе ловили, и как давай бить?» Да еще и приговаривали. «Запомни, Маркус, в академии будет еще хуже». Хохот стал громче, а лицо старшекурсницы пошло белыми пятнами. «Кажется, что только что я нажил себе врага». «Что, Славушка, веселишь мальков?» окликнули вдруг нашу несостоявшуюся кураторшу со спины. И, как всегда, первая прибежала, произнесла эта невысокая, можно сказать, миниатюрная светловолосая девушка, также одетая в форму академии. Но миниатюрной она была не везде. Грудь как минимум четвертого размера, которую форма не скрывала, а лишь подчеркивала, моментально приковала взгляды мужской части группы. Рядом с ней стояли еще одна старшекурсница и два старшекурсника. Видимо, тоже наши будущие кураторы. Но я уже знал, к кому хочу в группу. «Меня зовут Владислава», — чуть ли не прорычала летняя в ответ. «Можно Влада, но не Славушка». «Да-да, Славушка, мы помним», — отмахнулась от нее блондинка и, обведя взглядом толпу поступающих, весело спросила. «Ну что, мальки, кто хочет ко мне в группу?» Вперед шагнули даже девушки, дружно, словно все репетировали, а вот я остался на месте. Да еще и Илью Калугина придержал незаметно. «Ты что?» – зашипел он на меня. «Ты посмотри, какая кураторша!» «Подожди ты!» – тихо шикнул я в ответ. «Успеешь!» «Мещерская, я первая пришла!» – возмутилась Владислава. «Первая пришла и уже успела всех мальков против себя настроить!» Фыркнула блондинка, даже не повернувшись в ее сторону. Обвела взглядом толпу и заметила меня и Калугина, стоящих за спинами остальных. «Ой, а вы, мальчики, ко мне в группу не хотите?» «Хотим», — чуть ли не подпрыгнул Илья. «Очень хотим». «Светлые боги, детский сад какой-то». Я еле сдержался, чтобы не заржать. «А почему остались на месте?» «Да мы», — рванул вперед Калугин, но я снова его придержал. «Это чтобы нас лучше было видно», — громко ответил я и улыбнулся. Илья же все продолжал рваться вперед, еще чуть-чуть и в драку полезет. «Ну что же, я вас увидела», — хмыкнула Мещерская, — «и беру обоих. А еще ты, ты, ты». Она поочередно добавила в свою группу еще троих парней и пять девчонок, вызвав тем самым горестный вздох у всех остальных. «Ну, у мужской половины точно». «Мещерская — это свинство!» — снова возмутилась Владислава и повторила. «Я первая сюда пришла». «И вместо того, чтобы выбрать себе подшефных, устроила с ними склоку», — развела руками блондинка. «А нужно было выбирать, а не умничать». «Так нечестно!» — воскликнула летняя. «Славушка!» — ласково улыбнулась ей Мещерская. «Если тебя что-то не устраивает, ты всегда можешь вызвать меня на поединок». «Вот еще!» Фыркнула Владислава и отвернулась. Так я и думала. Ну что, мальки, за мной шагом марш. Мы отошли метров на тридцать от остальных, когда блондинка вдруг резко остановилась и посмотрела на меня. «Славушка, конечно, та еще», — заговорила Мещерская, «но в одном она права. Если не хочешь вызова на поединок, то проявляй уважение к старшим. Унижаться не надо, а вот если вас кто-то пытается унизить, То можете сами вызвать обидчика. Если же устроить драку без вызова, то штраф. А большой, сразу же уточнил я: С моей то удачей я почти уверен, что драки будут и без вызовов. Хотя тут скорее не удача, а не самый простой характер: Десять золотых! хмыкнула девушка, и лукаво улыбнувшись, спросила: Потянешь боярин? Боярин Северский, отзеркалив улыбку, представился я: Маркус Северский. И да, если не больше трех драк в день, то думаю, что потяну. Ну-ну, рассмеялась она. Кстати, из-за летней я совсем забыла представиться. Алена Мещерская, третикурсница, а еще княжна. Но в стенах академии титул не имеет такого значения, как за его пределами. Тут у нас и князья учатся, и простолюдины, и ко всем относятся одинаково. А именно так, как они того заслуживают. Но и забывать о своем достоинстве не следует, даже тем, у кого титула нет. «Это понятно?» «Понятно», – дружно ответили мы. Чтобы Алена не говорила про летнюю, но та уже успела нас слегка надрессировать. «Тогда идем дальше», – махнула рукой княжна и резко развернувшись, зашагала вперед. Мы, само собой, поспешили за ней. «Большую экскурсию я вам сейчас проводить не буду, не имеет смысла» почему слегка растерянно поинтересовался калугин потому что поступят не все пожала плечиками мещерская и именно по этой же причине не буду сейчас со всеми знакомиться Лишняя информация мне ни к чему а с северским вон познакомилась завистливо пробурчал черноволосый длинный парень что шел справа от меня вообще то это он со мной познакомился звонко ответила ему алена и рассмеялась потому что шустрый «Вот ты, если бы был посмелее и посообразительнее, тоже мог бы представиться». «Ага», — довольно кивнул Длинный, — «меня зовут... уже поздно», — перебила его Мещерская, вызвав у всех улыбки. «Раньше надо было, теперь уже не надо, сказала же». А вот сам Длинный не улыбался, покраснел, нахмурился и бросил на меня ненавидящий взгляд. не о себе, а я тут при чем?» «Ладно, идем дальше», — махнула рукой Алена, и, словно решив добить Длинного, обратилась ко мне. «Маркус, обрати внимание вон туда. Да, за парком. Эти большие дома, возможно, станут вашим домом на ближайшие несколько лет». «Общаги, что ли?» — спросил я. «Что?» «Ну, общежитие, где все ученики дружно живут». «Ну, можно сказать и так», — снова рассмеялась княжна, вызвав зубовный скрежет у «Длинного». Ученики там действительно живут, но не всегда дружно. Причем живут все вперемешку, независимо от курса. Кому как повезет с квартирой. Вот с квартирами беда, негромко пробурчал я. Одиночные все разобрали. При желании всегда можешь захватить себе квартиру силой, бросила на меня взгляд Мещерская. Серьезно, удивился я. Нет, конечно, снова расхохоталась она. Веселушка, блин. Но чего не отнять, обаятельная, да и красивая. А уж гру... Хм, глаза какие. Но в принципе можно попробовать у кого-нибудь перекупить, только это тоже вряд ли получится. Почему, заинтересовался я. Потому что в одиночку живут в основном княжичи или княжны, бояричи или бояре, если такие, конечно, есть, живут по двое, а остальные по трое. А говорила, что ко всем относятся одинаково, недовольно пробурчал длинный. «А ты чем-то заслужил особое отношение?» Резко остановившись, обернулась к нему княжна. «А остальные чем заслужили?» — не сдавался он. «Сами пока что может и ничем», — строго ответила Мещерская. «За нас это сделали предки, которые взяли свой титул на меч и веками его отстаивали. Возможно, через несколько поколений появятся новые князья до да бояре с длинной родословной, но и про них никто не сможет сказать» что свой титул они не заслужили. А если все же скажут, значит и не князьяни Понятно? Понятно, снова хором ответила вся группа. Куда там собакам Павлова? Нас вон за десять минут надрессировали. Тогда не задавайте больше глупых вопросов, фыркнула Алена и махнула рукой. Идемте дальше. Длинный снова бросил на меня злобный взгляд, причем мимолетный, думая, что я не вижу но мне от чего то сразу же захотелось заплатить штраф в 10 золотых рублей. Впрочем, если он поступит, то успею еще. «Вот тут у нас, как вы видите, парк», — продолжила экскурсию княжна Мещерская. «А вот тут в кустах, похоже, кого-то бьют, причем ногами». И действительно, буквально в десяти шагах от дорожки, по которой мы шли, возле красиво подстриженного кустарника, Две девчонки в форменной одежде Академии увлеченно пинали кого-то, пока нам невидимого. «Ой-ой-ой!» — раздалось оттуда. А затем «Ай-ай-ай!» «Интересно!» — хмыкнула Мещерская и пошла в ту сторону. А мы всей толпой последовали за ней. «Помогите!» — вдруг раздалось из кустов. Но на самом деле в этом крике просьбы о помощи не слышалось. Появилось такое ощущение, что кто-то поясничит. Да и голос показался мне смутно знакомым. А подойдя поближе, мы увидели, что и пинали кричащего не всерьез. Силу в удар девчонки явно не вкладывали. А лежащий в кустах Клим Зорин корчил рожица умирающего и вовсю ойкал да айкал. Да еще изредка звал на помощь. «Это вы тут что делаете?» Подойдя почти вплотную, спросила у девчонок Алена. «Гада бьем!» Утирая с алба существующий пот, ответила ей одна из них. И в этот момент Клим увидел меня. Жалобно шмыгнул носом, вытянул руки вперед и протянул. «Маркус, помоги!» «Да не вопрос», — радостно отозвался я. Разбежался и тоже пнул его в бок, только чуток сильнее, чем били девушки. «Ой, ты чего?» — завопил Клим. «За что?» «Да я тебя сейчас вообще убью, сволочь!» Скорчил я зверскую рожу. Наклонился, схватил Зорина за грудки и поднял на ноги. «Я так понимаю, это твой друг?» Бросив на Клима скептический взгляд, спросила у меня Алена. «Какой там друг?» Потряс я руками с зажатым в них Зорином. «Этот гад отправил меня подавать документы не куда-то там, а в кабинет к начальнику службы безопасности Академии». «Какой ужас!» Воскликнула одна из лупивших Зорина девушек. Вторая же просто округлила глаза и зачем-то зажала себе рот. «Действительно, сволочь», — согласилась со мной Мещерская. «Но убивать его будешь потом. А сейчас нам пора бежать, иначе опоздаем». «Я его тогда с собой возьму», — грозно произнес я и снова потряс Зориным. «Бери», — кивнула блондинка и, развернувшись, направилась дальше. «А вот Клима даже не надо было уговаривать пойти с нами». Он, как только увидел выдающиеся достоинства княжны, так до сих пор взгляда отвести не мог. Пришлось стукнуть ему по печени. «Эй, за что?» – возмутился он и, наконец-то, перевел взгляд на меня. «Ты мне теперь должен», – хмыкнул я, – «причем дважды». «Дважды-то за что?» «Первый раз за подставу с главой службы безопасности», – пояснил я. «А второй за то, что спас тебя от этих сударынь». «Да они и сами почти выдохлись», – притворно взмолился Зорин. «Если бы выдохлись, то я бы им помог», — грозно заявил я. «Так что цени». «Ценю», — пригорюнился он. Правда, надолго притворства у Клима не хватило, и он, пристроившись за Мещерской, уставился на ее попу. «А ничего, что он одиннадцатом получается», — ревниво спросил у Алена один из парней нашей группы. «Ничего», — отмахнулась княжна, — «все равно кто-то отсеется». И еще и длинный тип бросил новый ненавидящий взгляд в сторону Клима. Да и Илья смотрел на него недобро. «Кстати», — негромко произнес я, «знакомьтесь». «Илья — это Клим, Клим — это Илья». «Привет», — протянул руку Зорин. «Бур-бур-бур», — что-то пробурчал Калугин в ответ, но ладонь пожал. «Внимание», — громко произнесла Мещерская. «Мы подходим к учебным аренам и полигонам» именно тут сегодня вы будете подтверждать свои ранги а в обычное учебное время здесь проходят поединки не сказать что арены меня впечатлили обычные присыпанные песком площадки на которых уже сейчас проходили поединки рукопашников а вот полигоны удивили больше площадью чем арены они еще и были накрыты каким то энергетическим полем должно быть для того чтобы сражающиеся там в данный момент стихийники не задели никого из зрителей, и что самое интересное, поле это было явно создано какими-то артефактами. Интересно. Народу кругом была просто тьма, даже не сосчитать. Больше всего, конечно, поступающих, но и молодежи, одетой в форму академии, хватало. А также тут и там можно было увидеть людей постарше, преподавателей. И вот в этой толпе я сразу же заметил, еще одного знакомого он был почти на голову выше остальных да еще и стоял с таким видом словно все кругом видимо почувствовав мой взгляд здоровяк посмотрел на меня и презрительно скривился хотя ему то что это же он мне навалял на рынке когда я заступился за близняшек а не я ему впрочем сейчас надо готовиться к предстоящему поединку или поединкам правила пока не огласили а поиграть в гляделки с этим дятлом можно и потом. «Боярин Северский!» Вдруг раздался громогласный рык у меня за спиной. Обернувшись, я увидел еще одного здоровяка. Хм, да он, пожалуй, даже побольше того не будет. Идет прямо ко мне, небрежно расталкивая будущих студентов. И от чего то никто не решается в открытую возмутиться. «Боярин Северский!» Остановившись передо мной, снова прорычал он во весь голос, привлекая внимание тех, кто еще не смотрел в нашу сторону. «Ну вот я тебя и нашел!»